билиал ай звездная пыль пролог черная дыра во всей вселенной существует множество планет, которые заселены разными существами за миллионы лет разумные в совершенстве научились использовать энергию звезд, которая позволяет им Открывать новые горизонты мира. Единственным, кто достиг Вселенского ранга, был Галатир Инкарнат. Он же пожиратель планет. Все склонялись перед его волей и прозвали Вселенским существом, способным одним взмахом руки уничтожить целую звезду. Ему было мало власти и господства над миром. Он. Решил пойти дальше. Собрав своих доверенных воинов, он отправился в саму бездну. Черная дыра. Никто не знает, что находится за ней. Каждый, кто отправлялся туда, никогда не возвращался. «Господин, счетчик звездной энергии зашкаливает. Нам нужно отступить!» Воин, ростом три метра, облаченный в темную броню, Внимательно следил за экранами мониторов, на которых одна из шкал достигла красного лимита Экипаж оставался спокойным, поскольку они знали, что паника никогда не была их союзником Существо, которому докладывали информацию, восседало на железном троне Он был намного больше, чем все его приближенные Его доспех также был темного цвета обсидиана Только он отличался желтыми переливающимися линиями по всему телу. Оно повернуло свою голову и открыло шлем, который был похож на лик демона, за которым скрывалось фиолетовое лицо. Его глаза горели фиолетовым блеском звезд, который был способен загипнотизировать каждого, кто бросит на него взгляд. «Отступить! Я!» «Хм... Никогда!» Галатир взмахнул рукой и указал направление. «Звездочет сказал, что все будет в порядке. Продолжать!» Воины не смели перечить его слову, поскольку были готовы идти за ним до конца, даже в саму бездну. Корабль приближался, когда экипаж осознал, что обратного пути нет. Мониторы начали лопаться от напряжения. Даже если бы был отдан приказ отступать, это было уже невозможно. Их поглотила сама бездна.